Часть третья. Похищенный король. Глава первая. Супруги, враги. Вот уже 8 месяцев королева Изабелла жила во Франции. Здесь она познала свободу, обрела любовь и забыло своего супруга, короля Эдуарда. Он жил в её сознании, вернее, в самом дальнем Отмершим уголке её сознания, лишь как некое отвлечённое понятие, как дурное наследие, оставшееся от той другой, уже не существовавшей более Изабеллы. Изабелла не могла бы теперь даже при желании оживить в памяти прежнее отвращение к запаху его тела и цвету глаз. Перед её взором всплывал лишь смутный, расплывчатый образ Через чур длинный подбородок под белокурой бородкой, да омерзение гибкая спина. Но если память об Эдуарде всё больше стиралась, то ненависть к нему оставалась попрежнему упорной. Соспешное возвращение епископа Стэплдона в Лондон подтвердило опасения Эдуарда, и он понял, что необходимо как можно скорее вернуть жену домой.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 И присоединяясь к мольбам короля, умоляли доставить им радость своим скорым возвращением. Эдуард повелел также епископу Уинчестерскому использовать своё влияние на королеву. Но 1 декабря всё изменило. В этот день Эдуарда внезапно охватил безумный гнев, бьяшенство недостойная короля, который однако обычно давала ему иллюзорное ощущение собственного могущества. Епископ Уинчестерский привёз ему ответ королевы. Она отказывалась вернуться в Англию из страха перед Хьюгом младшим и поделилась этими опасениями со своим братом, королём Франции. Вот это-то и вывело Эдуарда из себя.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 Когда принесение присяги, так и после оной, чтобы вы, учитывая желание наше видеть вас с нами и неловкость столь долгого отсутствия вашего, не медля и ни на что не взирая, возвратились к нам. Перед принесением присяги вы ссылались на то, что переговоры требовали вашего присутствия, но известив нас через почтённого отца епископа Уинчестерского о том, что не возвратитесь, Ибо не доверяя этих Югу Диспенсеру и страшитесь его, вы весьма удивили нас, ибо всегда в моём присутствии рассыпались во взаимных похвалах, а после вашего отъезда вы в личных письмах, которые он нам показал, расточали ему заверения в искренней дружбе. Нам доподла известно, и вы тоже знаете, сие, мадам, что вышеупомянутый Хюк всегда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 чтобы вы, отбросив все ссылки и ложные предлоги, немедленно возвратились к нам. Что же касается ваших расходов, то когда вы выполните долг супруги перед её господином и вернётесь, мы распорядимся таким образом, чтобы у вас ни в чём не было недостатка, и чтобы ваша честь ни в чём не была ущемлена. Мы желаем также и требуем чтобы вы как можно скорее отправили к нам нашего дражайшего сына Эдуарда ибо мы весьма сильно соскучились по нему и очень хотим повестировать с ним почтенный отец Уолтер епископ экстерский недавно известил нас что кое-кто из наших врагов и изгнанников находящихся при вас выслеживал его и покушался на жизнь его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 когда вы отправлялись в путь из дувра помните также ваш ответ нам которым мы остались очень довольны ни в чём не превышайте ваших полномочий и ни на йоту не отступайте от данного вам поручения ибо сколько теперь присяга верности вами уже принесена предстаньте перед нашим дражайшим братом и вашим дядей королём Франции распрощайтесь с ним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 Ибо слава Богу, нихь юг никто другой из живущих на земле нашей не желает ей зла. А если бы мы обнаружили нечто подобное, мы покарали бы виновного так, чтобы и другим не повадно было. У нас для этого, благодарение Богу, достаточно власти. Поэтому, дражайший возлюбленный брат наш, мы особо обращаемся к вам с просьбой, ради нашей и вашей чести и чести нашей супруги соблаговолить сделать всё необходимое, дабы она как можно скорее вернулась к нам, ибо мы очень грустим без неё. Мы никогда не согласились бы на столь прискорбную для нас разлуку с ней, если бы не испытывали глубокого доверия к вам и не были уверены в вашей доброй воле способствовать её возвращению, когда Мы того пожелаем. Эдуард требовал также возвращения своего сына и писал о покушениях на жизнь епископа экстерского, в чём он обвинял находящихся там врагов и изгнанников. Да, гнев его в первый день декабря был так велик, что под сводами Вестминстера эхо ещё долго повторяло его крики. Потому же поводу и в том же духе, Эдуард написал послания архиепископам Реймса и Руана, Жану де Мариньи, епископу Бавескому, епископам Лангра и Лаона, всем перам церкви, герцогам бургунскому и бретонскому, а также графам Валуа и Фландрскому, светским перам, а бату Сен-Дени, главному казначею Людовику Клермон-Бурбонскому, Роберро Артуа, главе счётной палаты Милю Де Нуае, канетаблю Гоше де Шатиёну. То что и всех перов Франции одна лишь могу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 что он не в силах заставить вернуться домой собственную супругу. Ой, бедняги, эти английские сеньоры, что за жалкий король достался им на долю. И в руки какого беспокойного безумца попал Скипитр Вильгельм из завоевателя. Со времён ссоры Людовика VII с Элеонорой Аквитанской, пожалуй, не было такой занятной истории. Наставьте ему рога кузина, кричал Роберт, да такие, чтобы вашему Эдуарду пришлось ггибаться вдвое. Еждичём войти в дверь замка. Не правда ли, кузен Роджер, лучшего он не заслуживает? И гигант Игрива похлопал Мортимера по плечу. В привы гнева,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 В траурном кортеже заняли свои места также французской королевской фамилия, все сановники, большинство перов, две вдовствующие королевы, парламент, счётная палата, канота были учёные мужи университета, парижские корпорации, вассалы из ленных владений, представители церкви и аббатств, перечисленных в завещании. Проводили гроб до францисканской церкви. Где граф у Карла было уготовано место между гробницами двух его первых жён, и куда опустили тело самого неугомонного человека своего времени, ставшего неестественно лёгким после долгой болезни и после работы бальзамировщиков. Судьба не даровала ему всего 3 лет жизни. Тогда он мог бы стать королём Франции. Ибо Карлу IV, его племяннику, не имевшему наследника, не суждено было прожить больше. Внутренности великого Карла Валуа были отправлены в аббатство Шали, а его сердце, заключённое в урну, передали третьей супруге, у которой оно будет храниться до тех пор, пока она сама не сойдёт в могилу.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 В при дворе из заморозов и траура Новый год отмечали довольно скромно. Хотя, как обычно, все преподносили друг другу омелу и обменивались, как полагал, подарками. Казначейство собиралось свести бюджет минувшего года с превышением доходов над расходами в размере 73.000 ливров, 60.000 из которых принёс аквитанский договор. Рабер Артуада добился, что король выделил ему из этой суммы 8000 ливров, и это было в высшей степени справедливо, так как в течение полугода Рабер правил страной за своего кузена. Он ускорил поход в Гиень, где французская армия, не встретив английских войск, в короткий срок одержала победу. Местные сеньоры, которым лишний раз пришлось испытать на себе гнев парижского Сюзреана, обращённый против своего лондонского вассала, начинали уже жалеть о том, что родились госконцами. Неужели Господь Бог не мог удружить им и даровать земли в каком-нибудь другом герцогстве? Эдуард, разорённый, погрязший в долгах и не находивший более займодавцев,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 в чём мы глубоко убеждены, зная это по собственному опыту, до тех пор, пока Хьюк будет держать нашего супруга в своей власти, мы не сможем вернуться в английское королевство, не подвергая нашу жизнь и жизнь нашего дражайшего сына смертельной опасности. Письмо это совпало по времени с новым указом, который Эдуард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 Этот недуг, казалось, принял у него хроническую форму и нападал на английского государя каждые 3 месяца. Молодому герцогу Аквитанскому Эдуард II писал следующее: "От вымышленным предлогом супруга наша и ваша мать избегает нас, Из-за нашего дорогого и верного друга Хьюго Диспенсера, который всегда верой и правдой служил нам, новый видите, и каждый может видеть, что на открытой и явно, забыв о своём долге и положении нашей короны, приблизил к себе Мортимера, предавшего нас и ставшего нашим заклятым врагом, который был уличен, разоблачён и осуждён перед лицом всего парламента.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 которые я своей суверенной волей наказываю вам оберегать и соблюдать в дальнейшем. Он послал также письмо королю Карлу IV. Яжели бы ваша сестра любила нас и желала бы быть вместе с нами, как она заявила вам, из позволения сказать, Салгала, она не покинула бы нас под тем предлогом, что собирается дева восстановить мир и дружбу между нами и вами, во что я полностью поверил, отредив её к вам. На самом же деле, дражайший брат, мы достаточно убедились в том, что она нас нисколько не любит, а причина, которую она выдвигает, говоря о нашем дорогом родственнике Югодиспенсере, ложная. Мы полагаем, что она пришла в расстройство чувств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 Изабелла и Мортимер не только не скрывали своих отношений, но напротив, при всяком удобном случае умышленно появлялись вместе. А то обстоятельство, что граф Кенский и прибывшая к нему супруга сопровождали незаконную читу, служило им своеобразной гарантией. С какой стати заботиться о чести короля Англии, раз его собственный брат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 Денег не хватало. На имущество изгнанников был наложен секвестр, и они лишились всех источников дохода. Теперь маленький английский двор в Париже жил исключительно на займы ломбарцев. В конце марта пришлось ещё раз обратиться к старому Толумеи. Он прибыл к королеве Изабелле в сопровождении старшего Бакаччо, который захватил с собой счета компании Барди. Королева и Мортимер с большой учтивостью изложили ему свою просьбу. Не менее учтиво и подчёркивая глубокое своё сожаление, месье Спинелла Таламей отказал. Для этого у него имелись веские аргументы. Открыв толстую чёрную книгу, он показал счета. Месье Элспи, лорд Кромвель, королева Изабелла на одной странице Ломей низко склонил голову. Граф Кенский и графиня новый поклон. Лорд Мальтраверс, лорд Мортимер, и затем на четырёх страницах подряд долг самого короля Эдуарда. Роджер Мортимер запротестовал. Счёта короля Эдуарда их не касаются. Но милор возразил Таламей. Для нас это всё одно и то же. Долги Англии. Я огорчён тем, что вынужден отказать вам. В высшей степени огорчён, что не в силах оправдать надежд такой прелестной дамы, как мадам Королева, но ждать от меня того, чего у меня уже нет, ничем располагаете теперь вы. Было бы непомерным требованием, ибо состояние, которое считается нашим, роздано, как вы видите, в займы. Всё моё имущество, милорд, это ваши долги. Вы видите, мадам, продолжал он, повернувшись к королеве. Что такое мы, бедные ломбарцы, живущие под вечной угрозой и обязанные каждому новому королю приносить в дар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 Бывает даже по два раза, если царствование долгое. А между тем, как вы видите, мы многое делаем для королевств. Англия обошлась нашим компаниям в 170.000 ливров. Такова цена её коронаваний, войн и внутренних раздоров, мадам. Я уже стар, мадам.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 Но слова его трудно было обидеться. Продолжая говорить, он краткой поглядовал прищуренным глазом на колье, сверкавшее на груди королевы, и записанное в его книгах в счёт кредита данного Мортимеру. Как началась наша торговля? Каким образом нам удаётся существовать? Об этом никто не вспоминает. продолжал он Наши итальянские банки возникли во время крестовых походов в силу того, что синьоры и путешественники не желали брать с собой золото, отправляясь в путь, ибо на дорогах шалели разбойники. Не хотели они иметь при себе золота, и на привалах, когда разбивали лагерь, где собирались не одни честные люди, к тому же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 К великому моему сожалению и досаде, на сей раз я не могу. Граф Кенский, присутствовавший при разговоре, заметил: Пусть будет по-вашему, месье Таломей. Придётся нам обратиться к другим компаниям. Таломей улыбнулся.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 Дело в том, мадам. Томиев всё время обращался к королеве, что все эти долговые обязательства вызывают у нас всё большее беспокойство, ибо они ничем не гарантированы. При ваших отношениях с сирым королём Англии, он, разумеется, не станет гарантировать ваши долги, равно как и вы его долги.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 И бьюсь я за клад во Франции, да и повсюду найдётся немало превосходных рыцарей, готовых поднять за вас свой меч, дабы отвоевать вам то место, которое вы должны занимать в английском королевстве, даже если для этого потребуется сбросить с трона вашего супруга, короля Англии. Мисир Таламей воскликнул граф Кенский: "Вы я вижу, совсем не считаете с тем, что мой брат, сколько бы он ни был ненавидим, законно взошёл на престол". "Милорд, милорд", ответил Таламей. "Подлинный король лишь тот, кто править державой с согласия своих подданных. К тому же у вас есть другой король".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 и которые губит самых могущественных владык, королю Эдуарду, не вырваться из-под влияния диспенсеров, но зато Англия готова приветствовать суверена, которого ей дадут взамен её нынешнего никуда негодного короля и окружающих его злодеев. Вы, мадам, конечно возразите мне, Что рыцари, которые пойдут бороться за ваше дело, дорого обойдутся. Их надо обеспечить оружием, припасами и развлечениями, но мы, ламбарцы, будучи не в состоянии оплачивать ваше изгнание, согласны содержать вашу армию, если лорд Мортимер, чья доблесть известна каждому,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 сына против отца, любовника против законного супруга. Однако Мортимер был не так удивлён, как этого следовало ожидать, и спокойно ответил: "Трудность, мисс Сертоламей, состоит в том, как собрать это войско, не в наших же покоях его держать. Где разместишь 1000 рыцарей, которых мы возьмём на своё содержание?" в какой стране. Как бы хорошо ни относился король Франции к своей сестре, английской королеве, мы не можем решиться обратиться к нему с просьбой позволить нам собрать войска во Франции. Старый сиенец и бывший узник Эдуарда отлично понимали друг друга. Разве молодой герцог как Витанский, сказал Толемей, не получил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 расчитывал получить крупный долг с папы. В связи с этим он попросит находящегося в Сиени Гучче съездить в Авиньон, ибо папа через одного из служащих барди дал понять Таламее, что был бы рад вновь увидеть молодого человека. Надо пользоваться добрым расположением святого отца, а для Таламеи, возможно, это был последний случай увидеть своего племянника. которому ему так недоставало. К тому же банкир при мысли о папе слегка развеселился, подобно Карлу Волуа, когда шла речь о крестовом походе, и Рабере Руа, когда шла речь об аквитании. Он, думая об Англии, твердил про себя: "За всё заплатит папа". Итак, отправляющийся в Италию Боккаччо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 изменивший судьбы государства